Глава 16 Передышка. Неписи, а тем более существа вроде Дракенбольта или Каркадена, не могут пользоваться менгирами для быстрого перемещения, и это, конечно, создает нам кучу неудобств. Если бы наш отряд полностью состоял из игроков, мы бы просто телепортировались к главному менгиру Гаракса, но сейчас приходилось идти по длинному пути. Заваленный трупами лагерь бандитов мы покинули далеко не сразу. На то, чтобы прийти в себя после схватки, понадобилось добрых четверть часа. Здорово помог туманный волк. Быстро подлечил раны, подбодрил всех бафами, дарующими прилив сил и ускоренную регенерацию. Хотя геомантки Дау все равно выглядели неважно, осунувшиеся, подавленные, застывшими взглядами. Их осталось всего пятеро, включая Анаану. Я подозревал, что они от бандитов баракуды пострадали больше всех. Судя по тому, как яростно Дракенбольд расправился с последними членами шайки, я был прав. Огр вкратце рассказал, как все было. Как мы и предполагали, когда видящие спустили своих горгулий с поводка, остатки банды черного спрута укрылись в подвалах и пещерах под мирахом Возможно, кто-то из бандитов выследил, как Стелла уводит наших союзников в скрытые подземелья. Сам потайной вход они открыть не смогли, так что решили воспользоваться взрывчаткой. Ну а уж когда добрались до схрона, грабили все подряд. По поводу остального мы тоже угадали. Именно жадность изгубила бандитов. Они долго перебирали добычу, пару раз чуть не передрались и в путь отправились с жутким перегрузом. Если бы не это, давно бы уже добрались до Гаракса. А мы к этому времени только-только успели бы отреагировать на оповещение и войти в игру. Мы не стали повторять их ошибок и отправились в путь налегке, бросив почти весь награбленный барракудой скарп. Раньше, когда Артур работал в штатном режиме, добыча из тайников-призраков была для любого игрока настоящим сокровищем. Но сейчас на все эти артефакты и богатства было просто плевать. Какой смысл думать о золоте, снаряжении и о прокачке, когда каждая наша вылазка в этот мир грозит стать последней? Впрочем, «Нам ли жаловаться? Нашим союзникам-неписям куда хуже. Их мир трещит по всем швам, но, в отличие от игроков, уходить им некуда». Мы добрались до ближайшей червоточины и укрылись там. До Гаракса осталось всего пара часов пешего хода. Можно было даже различить вдалеке очертания его крепостных стен. Но прежде чем отправиться туда, мы все же решили сделать привал. Схрон призраков, в котором мы расположились, — Был крошечным, без хранилища и других вспомогательных помещений. По сути, просто пещера с админским менгиром и несколькими замаскированными выходами на поверхность. Места едва хватило, чтобы разместиться всем, а единорога и вовсе пришлось оставить снаружи. Он не пролез ни в один из коридоров, ведущих под землю. Я немного волновался за него, но потом решил, что он все же способен за себя постоять. В крайнем случае, если, например, объявится еще одна стая демонов, мы успеем прийти на выручку. Мы устроились вокруг быстро сооруженного очага, в котором Стелла развела яркий бездымный огонь. Пошарив по инвентарям, отыскали немного еды. Дракенбольд, как выяснилось, прихватил из лагеря бандитов бочонок какого-то крепкого пойла. Судя по запаху, артерский аналог рома или виски — Сивуха от него перла похлеще, чем от первых версий доковского «Аленького цветочка». Когда все окончательно расселись и принялись делить скромную трапезу, я понял, что решение о привале было верным. Все последние сутки, что в артере, что в реале, превратились в какую-то бесконечную нервотрепку. Некогда было даже спокойно посидеть, поговорить. А тут, в полутьме, рассеиваемой оранжевыми отсветами пламени, было тихо и уютно. Мы будто укрылись в бухте после жуткого шторма. Я очень рад был встретить Бао, хотя и поймал себя на мысли, что очень непривычно видеть его где-то помимо туманного чертога. Держался Ксилай, как обычно, спокойно, даже величаво. От пищи и тем более выпивки отказался, но когда колдуньи Дао заварили в котелке над костром свой традиционный мате, охотно принял у них чашку. Прежде чем сделать первый глоток, Долго держал глиняную пиалу возле лица, прикрыв глаза и медленно втягивая ноздрями ароматный пар. «Ты проделал большой путь, чтобы добраться сюда, учитель», — произнес я, тоже осторожно прихлебывая пряный горячий напиток. «Тебе есть что рассказать?» «Вы бы очень помогли нам, почтенный», — поддержала меня, сидящая по другую сторону от ксела Стелла. «Нас осталось мало», и нам очень не хватает свежих сведений о том, что происходит в артере во время нашего отсутствия. Сенсей, как всегда, ответил далеко не сразу. Я-то уже привык к его манере, а вот Стелла нетерпеливо заерзала, дожидаясь, пока он сделает еще пару глотков матте, медленно смакуя напиток. — Вэйунбао может сказать только одно — в артере неспокойно. Наконец, уклончиво ответил Ксилай. «Золотая гавань, похожа на растревоженный термитник. Все готовятся к битве с демонами». «Это мы и так знаем», — скрывая раздражение, вздохнула Стелла. «Хорошо, что готовятся, хотя ближайшая битва состоится и не там». «Эх, все-таки дурацкая ситуация», — сокрушенно покачал головой Вульф. «Нам бы собрать всех в один кулак, объединить!» «Увы», — криво усмехнулась Стелла. «Я уже и сама не верю в такую возможность». Примирить банды, дао и имперцев даже перед лицом общей опасности нереально. По крайней мере, не за такой короткий срок. Нам хотя бы не допустить междоусобиц в самом Гараксе. Если главари банд не договорятся об организации совместной обороны, город точно не выстоит. «Неужели они так тупы?» — мрачно отозвался Эрик. «Не понимают, что поодиночке не выжить». «Они такие, какими мы их создали», — пожала плечами призрак. «Неписи из банд — это, мягко говоря, не положительные персонажи. Они думают только о собственной шкуре и собственной выгоде. Я лично обрабатывала баракуду несколько дней, объясняла ситуацию, убеждала. Чем все это закончилось, вы все видели». Она щелкнула пальцем по тяжелому бронзовому медальону в виде спрута, висящему у нее на шее, и тот качнулся на цепочке. «И что будем делать, если не сможем убедить этот их совет?» — спросил Эрик. «Ну, про демонов-то они и так знают, я думаю. Но поверят ли они в то, что к ним движется Титан?» «Да и черт с ними!» — зло отозвалась Стелла. «Моя чаша терпения уже почти переполнена. Наше дело — предупредить. Пусть готовятся, укрепляются, а мы поможем, чем сможем. Пусть Гаракс выиграет нам побольше времени до того, как орда демонов двинется к Золотой Гавани». А уж там все и решится. Из гавани отступать некуда. То есть ты и сама не веришь, что демонов можно будет остановить у Гаракса?» — уточнил Вульф. Стелла поджала губы, окинув взглядом притихших неписей. Впрочем, нам нечего было от них скрывать. До того, как появилась эта гигантская тварь, у нас еще были шансы. Сейчас — не уверена. Но это и не важно. Сосредоточимся на приоритетных задачах — «На поисках Ники и сердца Артера, и очень кстати, что с нами наставник боевых монахов». Она снова обернулась к Бао. «Насколько я знаю, адепты пути используют особое умение — духовное путешествие. Вы попадаете в изолированные локации, скрытые в Астрале, и можете там тренироваться, общаться между собой. Мы называем их туманными чертогами», — кивнул Ксилай. «А насколько вы...» ограничены в их использовании. Можете ли вы во время духовного путешествия выйти за пределы своего чертога? Было видно, что Стелли как вирт-дизайнеру неудобно задавать подобные вопросы. По идее, она сама должна знать обо всех этих механиках больше, чем все мы вместе взятые. Но ее не стоило винить. Мы ведь выяснили, что вирт-дизайнеры Артера работали уже чуть ли не с готовым миром, переданным NGG предыдущими хозяевами проекта. Да и то у каждого из них был свой узкий фронт работы. Яркий пример того, когда левая рука не знает, что делает правая. Баус сделал последний глоток, поставил опустевшую пиалу на землю и только тогда покачал головой. «Мы можем уходить туда лишь на время, словно ныряльщики, вдохнувшие побольше воздуха, чтобы исследовать чуждую стихию». «А если все же попытаться?» — спросил я. «Вообще, что там?» «За туманом! Кто-нибудь из КСИ пробовал выяснить?» Бау мягко усмехнулся. «Узнаю мангуста. Мой ученик, как всегда, любопытен и не хочет довольствоваться тем, что предлагают». «Это не просто любопытство, поверь. Понимаю. Но должен предупредить. Тот, кто ныряет в этот туман, рискует никогда не найти обратной дороги. Это опасное место. Особенно сейчас». «Особенно сейчас?» — переспросила Стелла. «Что ты имеешь в виду, почтенный?» Ксилай прав. Неожиданно вмешалась в разговор Анаана. «В тонком мире сейчас неспокойно. Там тоже идет битва. Просто мало кто может ее увидеть. Мы замечаем лишь ее последствия, отражающиеся и на артере». «О да!» — с тоской отозвался Бао. «Гибель богов не может пройти бесследно». Повисла долгая пауза. Мы притихли, обдумывая услышанное. Тем временем по другую сторону от костра разразилась небольшая перепалка из-за выпивки. Огр, выковырнув пробку из бочонка, перевернул его, и мутная коричневатая жидкость с резким запахом полилась в глотку Больта. Тот жадно глотал ее, жмурясь не то от удовольствия, не то от вкуса. При этом, судя по странным дёрганным движениям, ещё и боролся с братом за контроль над руками. «Считаю совершенно недопустимым и несвоевременным поглощение такого количества алкоголя», — наставительно гудел Дракен, пытаясь поставить бочонок обратно. «Да иди ты в жопу, зануда!» — верещал Больт, как капризный ребёнок, у которого пытались отобрать игрушку. «И кончай дёргать! Расплескаем же всё!» «Алкоголь негативно влияет на когнитивные функции, координацию движений и на способность адекватно оценивать ситуацию», — кряхтя от натуги упрямо бубнил дракин, перетягивая емкость на себя. В результате их борьбы бочонок ходил ходуном, выпивка щедро листала из него, забрызгав не только самого огра, но и всех сидящих рядом. Больд, раскрывая пасть так, что и бегемот бы позавидовал, пытался поймать еще немного живительной жидкости. Удавалось не очень, отчего он свирепел все больше. «А, -а, -а если не дашь мне выпить, я тебе ухо отгрызу, когда ты заснешь!» «Но это ведь неразумно!» — изумлённо возразил Дракен. «Кажется, угроза ненадолго возымела действие. По крайней мере, на несколько мгновений левая голова Огра потеряла контроль над телом, и Больд воспользовался этим, чтобы прильнуть пастью к бочонку. «Эй, всё, прекрати, умоляю, я уже начинаю чувствовать интоксикацию от алкоголя!» «У нас общее тело, и нельзя относиться к нему так безответственно!» Бочонок грохнулся дном о землю, будто дракин пытался поставить им печать. Больд разочарованно взвыл, вытягивая шею и губы в направлении выпивки. Но его брат, старший и многократно поумневший брат, был непреклонен. Тут вмешался Эрик. «Дай-ка я заберу у вас эту штуку от греха подальше!» Буркнул искатель, оттаскивая бочонок в дальний угол пещеры. Больт проводил его печальным взглядом, что-то ворча себе под нос. Впрочем, он все же успел изрядно нахлебаться. Глаза его посоловели, морда стала расслабленной и добродушной. На Дракене выпитая отразилось иначе. Он насупился, сосредоточенно хмурил брови, будто пытаясь перемножать пятизначные числа в уме. «И все же, учитель!» Вернулся я к разговору с Бао. «У нас совсем немного вариантов. Мы узнали, что там, в туманных чертогах, астрали тонком мире, как ни назови, находится нечто, до чего нам нужно добраться. Как это сделать?» Легенды гласят, что свободно путешествовать по туманным чертогам научился лишь один ксилай — Суань Ю. Пройдя по хрустальному пути, он создал кси, после чего... Навсегда покинул Артар. Кто-то говорит, что в туманных чертогах он нашел покой и гармонию. Кто-то говорит, что он отправился странствовать по другим мирам и эпохам. Как было на самом деле, никто не знает. Я вздохнул. «На то, чтобы пройти хрустальный путь, понадобятся годы, а у нас всего несколько дней. Тогда, боюсь, я ничем не смогу помочь тебе, мой юный друг». «Вы сказали, что в Астрале стало еще опаснее, чем раньше», напомнила Стелла, оборачиваясь только на Аню, токбао. «Что конкретно вы знаете об этом?» Бао снова немного поиграл на ее нервах, неторопливо раскуривая трубку и задумчиво провожая взглядом первые струйки дыма. «Вэйун Бао видел... некие сущности», наконец ответил он, обращаясь к Стелле. С ней он следовал к силайскому этикету, именуя себя в третьем лице. — Враждебно настроенные, опасные. Их не было раньше. — Они что, атаковали тебя? — Нет. Они не пересекали границы моего чертога, но я видел их в течениях ци. — Я тоже ощущала их. — Издали подтвердила Иоанна-Ана. — На что они похожи? Это демоны? — «Порождения бездны не могут проникнуть в тонкий мир», — покачала головой верховная геомантка. «А эти сущности, про себя я называю их тенями, они бесплотны и изменчивы, однако оставляют за собой явственные следы разрушений в самой ткани тонкого мира, будто жуки-древоточцы, пробивающие ходы под корой. Откуда они взялись? Не знаю. Раз есть следы...» «По ним можно отследить и путь», — предположил Вульф. «Но я и сам готов угадать, куда они нас приведут». «К сердцу Артера!» — тихо, почти шепотом пробормотал я. «Все наши дороги ведут туда». «Знать бы еще, как выйти на эту дорогу!» — проворчал Эрик. «Может, еще раз попытаем счастье с оком?» — предложил я. «Анана, я думаю, тебе стоит взглянуть на него вблизи. Мне кажется, ты лучше нас разбираешься в таких вещах». «Кстати, если удастся с помощью ока повторить тот фокус, что показывали нам видящие, будет куда проще убедить банды готовиться к обороне», — добавил Вульф. «Эрик прав. Наши рассказы о Титане будут выглядеть не очень правдоподобно, а вот если они все увидят собственными глазами...» Я тем временем достал ока и выложил его на землю перед собой. Все поначалу заинтересованно подвинулись ближе, но злая... Физически ощутимая аура, исходящая от ока, быстро дала о себе знать, так что вокруг него также быстро образовалось свободное пространство. грёбаная магия!» — проворчал Больд. «Терпеть не могу магию!» «Разделяю твои чувства!» — кивнул Дракен. «Мы все наблюдали за Анааной и ее соплеменницами». Геомантка, не касаясь артефакта, водила вокруг него руками, пристально всматриваясь в центр сферы, будто пытаясь разглядеть что-то внутри. Сёстры держались рядом с ней. Они касались друг друга ладонями, будто образуя некую живую сеть. Вздохнув, я сосредоточился на несколько секунд, погружаясь в медитацию. Занятно! Колдуньи правда объединились — помогая Анаане ощупывать артефакт невидимыми обычным взглядом-конечностями. Руки ее удлинились и расширились, превращаясь в полупрозрачные крылья. Однако касалась она ока очень осторожно, будто боясь обжечься. Сам артефакт зло пульсировал, будто пытаясь съежиться, спрятаться от этих прикосновений. Геомантка применила одно за другим несколько заклинаний, Одно из них было очень похоже на мое умение пульсация Земли. Я почувствовал живительную энергию, расходящуюся волнами, будто круги по воде. — Оно живое, — сказала, наконец, геомантка, — и оно напугано и очень голодно. Я думаю, мне бы удалось установить с ним контакт. Возможно, даже использовать его, как это делали видящие. Но есть одна проблема. — Да, я тоже вижу кивнул Вульф и коротким жестом призвал рядом с оком один из своих исцеляющих тотемов. Эта штука слишком слаба для своих фокусов. Ей нужна энергия, много энергии, но подойдет не любая. Обычные бафы и исцеляющие заклинания не работают. Оно питается сырой жизненной силой, вытягивает ее напрямую из живого существа. Но эта темная магия не в духе Дау. Точнее, не всех, Дау, — заметил Вульф. «Ну, разве что у вас есть на примете знакомый пожиратель сердец?» — зло скривилось Анаана. -Ана. «Шаманы рыщащих, поклоняющиеся Саавару. Да, пожалуй, это в их духе. Кстати, от демонов эти племена наверняка пострадали не меньше остальных. Хтон ведь всех Дау объявил вне закона. Теоретически можно попробовать отыскать кого-то из уцелевших шаманов» постараться переманить на свою сторону. Впрочем, одного взгляда на геоманток было достаточно, чтобы отбросить эту идею на корню. Если уж они даже от упоминания пожирателей так морщатся, то можно представить, что будет, если притащить одного из них в отряд. «А некромантия!» — вдруг спохватился я. Вспомнился эпизод из ранних моих приключений, еще когда я только начинал работать с псами. Мы тогда с доком... «Еще набрели на какую-то древнюю ксилайскую гробницу и дрались с кошачьими мумиями». У Дока уже тогда было заклинание, с помощью которого он мог высасывать жизнь из одного существа и передавать его другому. «Перекачка жизни», — понимающе кивнула Стелла. «Да, есть такое заклинание в темной магии. А этот, твой друг, которого мы привлекли в команду, владеет им? Да. Не знаю уж на каком уровне. Спросим у него самого». «Я думаю, он будет в кампусе в ближайшие пару часов». «Отлично. Вы забываете еще об одном?» Немного охладила наш пыл Анаана. «Даже если мы найдем способ подпитать око, нам понадобится еще и сам источник жизненной силы, мощный источник или несколько, то есть живые реципиенты поддакнул Вульф. «И, кстати, насколько я знаю, перекачка жизни — это, мягко говоря, неприятно, если качают из тебя». «Мне кажется, по сравнению с остальными нашими проблемами, это самое мелкое», — усмехнулся я. «Ну, так что, я пока убираю эту штуку, а то она мне здорово действует на нервы». «Не тебе одному», — согласился Эрик. Я с облегчением спрятал артефакт, и, кажется, в пещере даже стало легче дышать. «Что ж, нам пора отправляться в путь». Стелла первой поднялась на ноги, окинула взглядом наш маленький отряд. «Нам нужно добраться до ближайшего подходящего укрытия». Там мы вас разместим и оставим на некоторое время». «Надолго?» — спросил дракин «Ты же знаешь, мы не можем находиться в артере постоянно», — виновато развел руками Эрик. «Но мы вернемся с подкреплением, — пообещала Стелла, — и нам очень понадобится ваша помощь, в том числе во время переговоров с бандами. Вы по-прежнему с нами?» «Конечно!» — хмыкнул Больт. «Честно скажу, рядом с вами не самое безопасное место. Но где сейчас безопасно-то? Демоны, меня раздели «Можете на нас рассчитывать», — серьезным видом поклонилась Анаана. -Ана. «До конца». Удивительно, но даже сейчас, грязно изможденной со спутавшимися пыльными волосами, она умудрялась держаться с почти царственным достоинством. Я обернулся к Бау, и тот лишь молча кивнул. Слова между нами были излишни. — Что ж, тогда в путь, — подытожила Стелла. — Чувствую, что сегодня особенный день. Многое должно решиться.